Недобро быть человеку с тобой вместе. Нет, нет, ты смеешься, не говори. Я вижу, как раздвинулся рот твой, Вот белеют рядами твои старые зубы, И как бешено кинулся он И убил святого схимник. Что-то тяжко застонало, И стон перенесся через поле в лес.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 и все, что не есть, перед глазами покрывается как бы паутиной. Скочивший на коня, поехал он прямо в Канев, думая оттуда через Черкас и направить путь к татарам прямо в Крым. Сам не знаю для чего. Едет он уже день-другой, а Канева все нет. Дорога та самая, пора бы ему уже давно показаться, но Канева не видно. Вдали блеснули верхушки церквей.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 Не мог бы ни один человек в свете рассказать, что было на душе у колдуна. А если бы он заглянул и увидел, что там деялось то уже не досыпал бы он ночей и не смеялся бы ни разу. То была ни злость, ни страх и ни лютая досада. Нет такого слова на свете, которым можно было его назвать. Его жгло, пекло, ему хотелось весь свет вытоптать конем своим,